Голова первая. Растирая онемевшее после очередного забытия лицо, я медленно рассасывал под языком четвертинку серой таблетки и выжидающе смотрел вперед. Я сидел на крыше головного фургона в передней его части. Прямо перед моими скрещенными ногами верхушка утопленной в корпусе фургона полусферы наблюдения. Изредка двигающиеся визоры задумчиво поворачивались ко мне. По груди пробегали лазерные лучи. Секунда, и око всемогущей системы возвращалось к наблюдению за здешними природными красотами и тварями, тут обитающими. Недавно мы именовали последний придорожный пятачок безопасности, где половина аквариумов была опустошена. Всех скаббов подморозили хорошенько и почти дохлыми тушами перегрузили в подошедший транспортник, Махину на шаровидных колесах, что выкатило из открывшихся в скале замаскированных врат. Вход в тот мир. Знакомый и родный, темный и страшный. Многотонные врата закрылись за машиной, увозящей больных странной чесоткой людей на лечение, а самых запущенных в многолетний хладный сон с предварительным стиранием памяти. Так рассказал тон И он же рассказал о том, что уже не раз и не два встречал бывших чесоточных, спустя годы и годы. Как правило, они не появлялись раньше, чем через два года после погружения. Почему стирали память? Кто его знает? Еще один извращенный перекос. А может имеются медицинские резоны? Гадать не хочу. Мозг и так заполнен новой важной информацией. Важной и безумной вот же дерьмо это сочетание слов повторяется все чаще важный и безумный я услышал безумную мотиву историю, но при этом в ней присутствовала логика извращенная искаженная но логика а заодно хотя бы частично уложил в голове картографию разобравшись наконец в терминах и выбрав для себя самые распространенные и понятные. Музейный обод. Это все, начиная от той далекой стальной стены, от заселенных этносами островов, самой полосы моря, побережья и земель вплоть до чистой тропы. Территория огромная, относительно мирная, заселена добросами и этносами. Богатая дикая флора, умеренная дикая фауна, много фруктовых садов, полей, лугов. Тут живут мирные, тихие, добросы, чей покой оберегают из них же набранные стражи верги. Они радикально оседлые и вполне довольны своей жизнью. Чистая тропа. Она идёт по границе между ободом и медийардом. Это чуть ли не суверенная отдельная территория, это прослойка между двумя типами земель. Здесь доминируют, царят и вообще всех гнетут суровые бродячие верги без права оседлости. Таборы безостановочно кочуют по тропе, очищая ее окрестности от любой гадости и опасности, заодно принимая в контейнеры, если потребуется, зомбиков, скаббов и всякую мертвичину. Мидьярд – самое пафосное и частое название территории, что находится между чистой тропой и землями Завета. Границы Медьярда, чистая тропа с одной стороны и неприступные скалы с другой. Медьярд богат природой в ее самом первозданном виде. Чем дальше от тропы, тем круче буреломы и темнее дебри, тем опаснее места, встречаются даже болота. Рек и ручейков не перечесть. Достаточно хаотично разбросаны поселения. Эти земли тоже населены Добросами, но какими-то другими. Отличия очень тонкие, но в глаза бросаются. К примеру, Доброс Собода может жить в Медьярде сколько захочет. Но не наоборот. Выходец из Медьярды имеет право пробыть в любом музейном поселении не более суток, после чего его вежливо попросят. Медярд густо населенён дикими и домашними призмами всех видов. Это вообще самая населенная и самая хаотичная часть мира, судя по отзывам бродосов. В каждом городке свои законы и понятия: своя власть. За медярдом лежат земли завета. Они же заповедные земли. Что там находится не знает никто, кроме избранных героев. Но те, попав туда, назад не возвращаются за редчайшим исключением. Если и возвращаются по какому-то заданию или иной причине, не треплются о тех землях, хотя подтверждают, что там настоящий рай, лепота и вообще все там до такой степени прекрасно, что даже не подтертая жопа пахнет не говном, а ванилью. Хочешь понюхать? На, нюхни! Я еще не потер. Обмирающие от свалившегося на голову счастья гоблины робко нюхают. И да, жопа героя пахнет ванилью. Ух! Но это сраная лирика, навеянная Мемвасом. Что находится в заповедных землях, не знает толком никто из всех, с кем я говорил. Все уверены только в одном. Там живут высшие и избранные герои. Мы сейчас весело движемся по чистой тропе к конечной остановке 28-го сторожевого табора. Там они отдохнут аж 12 часов в состоянии покоя, после чего развернутся и обратно по тропе. Конечная остановка – зомби-ленд. Именно туда свозят всех зомбаков округи. И возят их постоянно, что вполне понятно, ведь скаббы... И зомби — два главных бича территории музейного обода и медьярда. Даже призмы не так страшны. Но больных гнилью не убивают по возможности. Их обездвиживают, помещают на холод и везут по тропе. И меня это настолько зацепило, что я не мог не задать обманчиво молодому тону простого логичного вопроса. «А какого хера вы зомбаков не мочите сразу?» И давай конкретику. Люблю я эту суку. Кто не любит? Хмыкнул помощник барона. Конкретика. А за что их мочить? Они же зомби. Зомби, кивнул парень. Кусачие, ублюдочные зомби, что порвут на части, сожрут. А если матерые и сытые, просто заразят, делая одним из своих. Так мочить надо? За что? Ты тупой? Это ты либо тупой, либо неправильный. Повторюсь. За что их убивать? Это ведь заболевшие люди. Они не преступники. Они не убивают намеренно. Их мозги поражены гнилью. Да, они кровожадные, хитрые твари, но это не преступление. Они просто больны. Повтори. Я не въехал. «Зомби — это болезнь, но не преступление!» Я не въезжаю. «Тебя чувство вины за этого мучит? Дай мне топор и пусти в зомбятник!» «Ты не понимаешь, Оди. Мы их поймали, вкололи им лекарства, поместили на холод. Ждем. Очень редко, крайне редко, даже запущенная болезнь может пойти вспять!» Прежним человеку уже не стать никогда, с психикой жопа. Но ему сотрут память, чуть поменяют лицо и вернут в мир подальше от места, где он творил беды, когда был зомби. Что сделают с лицом? Подкорректируют лицо. Внешность. Чтобы его не узнал, к примеру, тот, чью жену он схавал на завтрак. Верно. Предположим, из ста зомби вакцина подействует на пятерых. Хотя иногда больше, иногда меньше, не угадаешь. Но всем пойманным зомбакам вводят лекарства и повторяют инъекции каждый день на протяжении всего пути табора. Мать мониторит их состояние, ведет записи, контролирует дозировку. Мы выполняем ее указания. Понял. А выздоравливающих отделяете. Вчера видел, как вытаскивали пришедшую в себя и заблажившую бобенку. «Если успеваем», – кивнул Тон. «Там холодно. Что для зомби просто анабиоз. Для обычных людей смерть. Но чаще всего успеваем. Идем дальше по веселому больничному листу. Снова предположим, что из ста зомби пять излечилось. Остальные остались теми, кем были. Монстрами». Девяносто пять упырей в аквариуме скалят заиндивевшие зубы и только ждут случая, чтобы порвать тебе глотку. Что с ними делать? Топор и огнемет решат эту проблему. Убить их? Ну? За что? Ты задрал этим тупым вопросом. Львиная доля убийств без причины. Просто так. А ты тут мораль насчет зомби разводишь. Повторюсь, на них нет вины. Это больные люди. Просто их болезнь необратима. По какой причине мать может отдать приказ на ликвидацию больного доброса? А если это бывший заслуженный доброс? Боевой доброс? Герой? Если это ребенок? Что тоже встречается? М да Я понял, о чем ты. Но в жопу этику в случае с зомби. Скаббов еще можно вылечить. Если антизомби укол не подействовал, тварей надо расчленять и сжигать. Это казнь без причины. Мать не может убить невиновных. Это просто больные люди, имеющие почти те же права, что и ты. Хера себе. Ага. Ладно, тогда в заморозку их глухую проморозить до минус тысячи и в стальную клетку штабелями. Типа, храним до изобретения более действенной вакцины. Нельзя взять и заморозить спятившего доброса просто так. Просто так? Он убивает. Убивает. Но при этом он не виноват. Такой вот сучий выверт. Парадокс зомби, так мы его называем. Невиновный убийца. Когда буйно помешанный убивает кого-то, его не судят. Его отправляют в специальное учреждение закрытого типа, где я оставляют в компании таких же, как он, до выздоровления или же навечно. Ты намек понял, гоблин? Стоп. Ты мне хочешь сказать, что этот ваш зомбиленд — это... Не зомбиленд, а закрытая территория. Тихие буки находящиеся под ведомствами и управлением кластера Ждунов. Они же болотники. «Вот дерьмо!» — невольно вздрогнул я. «Болотники?» «Что-то не так?» «Да есть плохая ассоциация в прошлом. Тамошние болотники были похитителями, насильниками, убийцами, людоедами, торговцами человечиной». «Были? А что с ними стало?» Умерли они разом? Ясно. Что сказать? И не мое это дело. Но, судя по известному, мне здешние болотники не лучше. Но и судить их тяжело. Сам поймешь, в каком дерьме они оказались. Хм. Тихие буки? Псих-больница для зомби? Скажи, что ты просто решил посмеяться над наивным гоблином, и я подарю тебе свинокол. Подари! Но я не шутил. Психбольница для зомби. Только это не здание, а нечто куда большее. Зомбиленд! Вы тут, сука, все на голову трахнутые. Вы усердно свозите зомбаков в одно и то же место? Да, доставляет и мать. Своими особыми подземными путями. Ведь твари ловят не только у чистой тропы. Зомбиленд! Сюда стекаются все зомби мира. А я, дебил, еще на Дерьмотаун грешил. Вздохнул я, протягивая парню нож рукоятью вперед. Держи. За что? Подарок за советы и рассказы. И продолжай. Что именно? Рассказывать о гребанных тихих буках, странных ждунах-болотниках, всей территории... И почему там так легко стать героем? Нелегко, но быстро, если не сдохнешь. Прям как дома. Не набивай себе цену, усмехнулся тон. Прервав разговор, рядом уселся Рек. Косо глянул, взглядом спрашивая разрешение. Я кивнул. Ничего не имею против. Заметив его перекошенную харю, вопросительно приподнял бровь. «Рыжая не отлипает от Хвана!» — пояснил орк, коротко покосившись через плечо настоящий без критики скармливает! Сиськами и жопой крутит! Он первое время шарахался от нее, а теперь вроде как ему даже в кайф! Но это же, сука, мрак!» «Завидуешь, что не от тебя сиськами трется?» «Девка кайфная!» и даже на вид сладкая, признал Рэг, и на запах. Но дело не в этом. Это ж ненормально так с мужиком себя вести. А она не с ним себя так ведет, покачал я головой. Ты еще не догнал? А? Рэг, она дрессирует насекомое. Помнишь вторую голову гниды, что активировалась только в самые тяжелые моменты, проявляя тупое упорство насекомого, стремящегося всего-то к двум-трем вещам – выжить, пожрать, потрахаться. «Так башка ушла?» «Куда?» Там была полноценная вторая нервная система. У той башки был полный контроль над телом. А что еще охеренней? Та башка была доминантной. Ведь именно она отключала Хвана, а не наоборот. А сама уходила в сон когда ей того хотелось, возвращая контроль человеку. «И ты хочешь сказать, что все это отгнило и рассосалось?» «Нет, Орк, все это еще там, скрывается где-то под панцирем, тихо сидит, жрет бисквиты, пялится немигающими глазками на воркующую Джоран, и ему все по кайфу. Еще бы нет!» Ведь рыжая девка предоставляет море сладкой жратвы и обещает океан столь же сладкого секса. Что еще надо насекомому? Может, вторая башка существует уже не отдельным органом, но что-то и где-то в нервной системе Хвана от нее осталось. Помолчав, Рек принялся задумчиво хрюкать, пялясь на проплывающие мимо зеленые луга с оставшими совсем уж редкими пятнами снега. Хрюкал он где-то минуту, а мы с Тоном терпеливо ждали. Нахрюкавшись, орк наконец-то задал главный вопрос. «Если так, то нахрена ей это? На самом деле прется по экзотической обертке? Шипы торчат, жвала топорщатся, пластины хрустят. Возбуждает? Хочется, чтобы рядом все время был сексуальный таракан?» «Может, и это тоже?» – пожал я плечами. «Но здесь не это главное». «А что?» «Контроль, Рэг! Контроль!» Думая, что мы ни хера не замечаем, прикидываясь просто испорченной, извращенной девчонкой с отклонениями, она умело и целенаправленно привязывает призма к себе. И действует она вот так на пролом только по одной простой причине, Рэг. Насекомые другой подход просто не заметят. Им надо показать печеньки и сиськи. Вот тогда до них допрет, и они к тебе потянутся. Тогда два вопроса. Первый такой же. Нахрена ей это? А второй вопрос. Раз ты это увидел, то почему еще не проломил ей голову и не скинул с крыши фургона в грязь? Если ты прав. «Эта сука ломает отряд! Опять кто-то ломает отряд!» «Сначала долбанная Йорка с ее тягой к мирной жизни промыла башку Баску!» «Теперь Джоран усердно полощет мозги Богомолу!» «Что за хрень?» Ответы простые, Орк. Первое. Она привязывает к себе потенциально очень мощного бойца. Призм после обучения может превратиться в настоящую молотилку смерти. Преданный и смертоносный личный богомол-телохранитель. Да еще и в постели использовать можно. Днем охраняет, вечером трахает. Разве не чудо? Ответ на второй вопрос. Я наблюдаю и жду. Ждешь чего? Ей явно с нами не по пути. А вот это не факт. Покачал я головой. Не мешай им, Рэг. Не обращай внимания на ее приторное воркование и хруст бисквитов. Просто молча наблюдай. Зачем? Откуда она обладает знаниями по обращению с насекомовидными призмами? Почему она так легко переносит вид крови и мяса? Ты видел, как умело но странно она обращается с ножом? Как его держит? Как вообще меняется ее поза, когда она берет в руки нож? Ты замечал? Или только на сиськи пялился? Она врач. Нарушил молчание и подался вперед тон. Хирург или что-то в этом роде. Я так думаю. Почему? Она увидела нагноение у одного из вернувшихся с долгой разведки бойца. Огромная лиловая мерзкая шишка, видно издалека. И пока он топал в медблок, она наблюдала с крыши фургона, и ее правая рука так шевелилась, будто она умела что-то там иссякает, подрезает и так далее. Я не знаю, что она делала как доброс, но до этого она была врачом. Наблюдения творят чудеса. Развел я руками. Закончил хныкать, Рэг? Если да, либо вали, либо заткнись и слушай. Посплю пойду. Давай. А я почему вот это все не заметил? Я видел лишь потекшую суку, трущуюся о кабеля в панцире. Но не больше. Почему я не увидел? Потому что ты дебил? Всегда есть подоплека, Рек, всегда. Сейчас я уверен в одном. Джоран пытается стать для Хвана вожаком. Хочет взять его под столь плотный контроль, чтобы он подчинялся только и только ей. И чтобы укажи она пальчиком на гоблина Оди или орка Река и скажи «Фас, ублюдков!», Богомол бы атаковал нас без малейших раздумий. Ага, ага. «Охренеть!» «Ну я пошел, посплю!» «Давай!» Но орк пошел не спать. Не дошел. Его перехватил тот самый седой уже Бродос. Причем остановил самым действенным способом. Показал бутылку и пару деревянных стаканчиков. Орка будто гвоздями к крыше фургона приколотили. Посверлив взглядом бутылку, оглянулся на меня. Я махнул рукой и показал чуток. «Садись уже, одноглазый!» — буркнул Седой. «Начальство все время слушать. Умрешь трезвым девственникам!» «Вот и я говорю!» — подхватил Рэг, потирая ладони. Ветеран, щедро булькая по бокалам, бросил мрачный взгляд на то же обернувшегося тона и буркнул. «Рассказал уже!» «Момент ищу!» «Яйца у кобылы ты ищешь!» «Да не между ляжек, а меж ушей проворчал Седой. «Мы скоро прибудем уже!» «А вдруг эти одни из тех?» «Рассказать о чем?» Не сводя глаз с полного стаканчика, поинтересовался орк. Едва ему протянули амброзию, мигом сгробастал, нюхнул, поднял в салюте. «За без яиц! И не дай эльфы наоборот!» «Без них!» — кивнул ветеран и, придвинувшись ближе, спросил. «Так говоришь, болотники грудями женскими отрезанными торговали?» «Ну, сиськами! Сам видел! Лежат себе на подносе, колышут сосками!» «Ага!» И потом вы их матери сдали. А что с ними еще делать? Это да. И как увидели это дерьмо, пошли на болотников. По желобу вроде как пошли. Вплавь. Выпив, орк крякнул, вытер пасть тыльной стороной лапы, с хрустом повел шеей, протянул опустевшую посуду для повторного заполнения и посвежевшим голосом начал. «Дело было так!» Дальше я уже не стал слышать. «Зачем, если я там был?» Я вопросительно глядел на Тона. А тот задумчиво ковырял левым мизинцем в носу. Я не мешал. Наковырявшись в сласть, он вытащил что-то, изучил, буркнул недовольно. «Селезенкий кусок!» «Ну, расскажешь, кто такие эти одни из тех?» «Ладно!» — сдался тон и шлепнул ладонью по металлу. «Расскажу! История короткая, кровавая, мрачная, мерзкая и несправедливая!» «Звучит, как история твоей женитьбы!» «Ты без юморка поганова никак!» «Юмор как смазка!» — пожал я плечами. «Порой в такие отвратные дыры забираться приходится, что без юмора никак!» Типа самозащиты психической. Тоже верно. Мы зомбаков убиваем и ржем. Скаббов валим и ржем. Кровь с рожь стираем и ржем. Мясо в аквариум ногами порой трамбуем и ваше ухахатываемся. Времени у нас и впрямь мало осталось. Так что я быстро задаю вопросы. Ты быстро отвечаешь. Попутно я рассказываю всю историю. Договорились. Что ты знаешь о мировой скверне, сыроед Оди? Никогда не слышал. Что ты думаешь о том, что происходит с миром? Совсем вокруг. Мир гниет. Умирает. Верно. Многие замечают. Хотя тут скорее приходится делать усилия, чтобы ничего не заметить. Мы, бродосы, предпочитаем об этом не говорить, но часто слышим от других рассуждения и предположения. Но в целом ты прав. Мир гниет, медленно умирает. Я сам тому свидетель. С каждым годом все больше больных деревьев и животных. всё чаще встречается на пути мертвечина, всё чаще рождаются новые призмы. А те, кто водил таборы по тропе столетия, до нас порой не встречали ни одного призма месяцами. Зомби и скаббы, их тоже с каждым годом все больше. Мир болеет. Но мы называем это не гнилью. Вот уже как сорок с чем-то лет все называют это мировой скверной. Как ни назови, да. Но название важно. Вернее, откуда оно взялось, такое странное и мрачное? Мировая скверна. И откуда? А вот тут и начинается самое интересное. Эту историю знают все, кто часто на свой риск ходит по чистой тропе и проводит вечера за разговорами у газовых костерков. Эту историю рассказывают в землях Медиярда, которые многие еще называют «срединными». Эта история о крайне умелом и наглом отряде настоящих отморозков. И возглавлял их еще больший отморозок по имени Однар. Ничего не напоминает? Ты не на меня намекаешь? Ага, на тебя. Спятил? Я считай новорожденный. Это только подтверждает мои слова. Слушай, и сам поймешь. Короче, где-то 44-45 лет тому назад в Зомби-Лэнд явился отряд. До сих пор спорят о его численности. Кто говорит, их было около десяти, другие утверждают, что их было не больше пяти, третьи уже кричат о сотне. Правду вряд ли можно узнать. Да и зачем? Главное то, что они пришли в зомби-лэнд, и лидер отряда громогласно объявил, что ждуны, они же болотники, они же сурверы и они же хомяки. Ого, хмыкнул я. Да не говори, поморщился тон. Так вот, лидер того загадочного отряда объявил... Наш мир поражен скверной лютой страшной болезнью, которая вскоре наш мир доконает и приведет к всеобщему концу бойтесь тупорылые кто то из тамошних тупорылых попробовал возмутиться, но им быстро сломали по паре костей и они благоразумно заткнулись а лидер Однар продолжил говорить его тот рассказ хотя теперь его называют проповедью гнева безбожно переврали но суть все же понять можно по его словам весь зомбиленд грёбаная язва что стремительно разъедает все вокруг даже не сам зомби ленд это ведь просто тихие буки но долбаные сурверы что однажды хитростью и подлостью обманули доверчивую мать получив незаслуженные права и статус. Однар назвал их одними из осквернителей, что притащили с собой темную заразу в изначально светлый мир. Мать, понявшая, как ее провели, разгневалась и ответила ударом на удар, яростью на хитрость. В результате болотники навеки оказались прикованы к зомбиленду незримыми цепями. Как мать обманули, не спрашивай. Не знаю. ждуны знают. Я устал от кучи прозвищ. Как чаще всего эти болотники себя сами называют? Сурверы. На этом остановимся. Проповедь гнева. И каков его результат? Однар призвал всех восстать против сурверов. Вскрыть их цитадели одна за другой. Уничтожить каждого сурвера, причем наглухо, чтобы без варианта спасения. Мозги в кашу, а кашу на ужин зомби. Когда сурверы сдохнут, язва перестанет разрастаться. После чего следует постараться еще немного и уничтожить всех посущихся в тихих буках зомби. Причем сделать это следует немедленно. Иначе, пусть не прямо сейчас, если оставить все как есть, на мир обрушится великая беда. Настолько великая, что ее простой зачисткой из сурверов и зомби уже будет не остановить. И его послушали? Однара. Да. Он каким-то образом завел толпу. Ну, само собой, там было немало наркоты, самогона и грибов. Не прошло и десятка часов, целая армия вошла в пределы зомбиленда. Такого прежде никогда не бывало. Зомбаков валили десятками, расшибая им черепа, топча мозги. Но там это нормально. Убивать зомби? Да, там не мать правит, там правят сурверы, а мать лишь почти пассивный наблюдатель. Все это знают. Хорошо. Дальше. Никто не знает как, но пробившись к одной из цитаделей, они сумели вскрыть ее. Вытащили хозяина, разорвали на части, выколоченные из башки мозги бросили в пылающий костер. Мозговая котлетка еще зажариться не успела, они уже двигались ко второй крепости. Тут-то сурверы и взвыли. Да как громко! Они вспомнили о своих правах и потребовали защиты у матери. И получили ее. Система встала на их сторону? Можно сказать и так. Она потребовала остановиться. Кто попрет против слова матери? Только отморозки. И таких оказалось не слишком много. Армия уменьшилась в раз. Затем сурверы пообещали великую награду за головы посмевших замахнуться на них ублюдков, и ситуация развернулась наоборот. Охотиться начали уже на бойцов Однара и его самого. А они, вот смельчаки ублюдочные, не убежали, не отступили, а продолжили ковырять вторую цитадель и вскрыли Но поддалась она большей кровью вроде как. От отряда остались жалкие остатки. Все серьезные сраненые, аптечки пусты, боезапас на нуле. В конце концов, переметнувшиеся на сторону сурверов будущие герои добили некоторых из пришлых, а еще четверых они скрутили и потащили к хозяевам. Сурверы собирались лично поизгаляться над бойцами Однара. Но мать не позволила. Она приказала оттащить еще живых преступников в Литикюль. Всех. Включая Однара. Литикюль? Это что за место? Городок впритык к зомбиленду. И наша конечная остановка. Там огромный трактир-депо для бродосов. Там мы вас садим И там мы попрощаемся. Но если хотите... Поехали обратно с нами. Не, мы в Литикюле сойдем, усмехнулся я. И что там случилось в том городке? Суд. Короткий и быстрый. Мать вынесла приговор за секунды и дала выбор. Изменение в призмов со стиранием памяти, либо же тотальное понижение в статусе и стирание памяти. А разве призм сам по себе не понижен в статусе? «Да, что-то между добросом и мартышкой лесной», — кивнул Тон. «Тогда в чем смысл?» Сам я ответ уже знал, но хотел, чтобы предположение высказал Тон. Бродос не подвел. Заглянув мне в глаза, он медленно произнес. «До вчерашнего дня я сам гадал. Но после твоих рассказов о темном мире, где черпают ведрами серую слизь, где плуксы сосут мозг, а лишенные за неуплату рук и ног присмыкаются в лужах мочи. Может, я и знаю теперь, что такое тотальное понижение статуса. Но если так, я бы выбрал именно этот путь. Они выбрали тотальное понижение статуса и стирание памяти? Да, и мать забрала их, Однора и троих его бойцов из раненых уже умирающих мать погрузила их в ашафот и они исчезли навсегда такая вот история гоблиноди этот одна наглый самоуверенный насмешливый отморозок никого тебе не напоминает я с такими не вожусь помотал я головой и задумчиво потер подбородок. Намек услышан и понят. Но вряд ли. Тебя зовут Оди. Я выбрал этот номер по номеру на груди. Никаких личных ассоциаций. Да, я добровольно низший. Добровольно низший, повторил Тон. Да, у меня стерта память. Да, я умею и люблю убивать. Но... Сам подумай, Тон. Спустя полвека и чтобы я оказался неподалеку от того самого зомби-ленда, пусть не впритык, но довольно рядом. Какие шансы у вас были вырваться оттуда? Из этого дерьмотауна, что висит над стылой клоакой и витает в парах зловонки. Почти нулевой? Но ведь вы и вырвались? Все равно. Это слишком большое совпадение. Система бы такого не допустила. «Мать не допустила бы такого совпадения», — согласился Бродос. «Но что, если это не совпадение? Кто ведает помыслы матери?» Ладно, что-то доказывать бессмысленно. Описание внешности этого Однара есть и его бойцов. Откуда? Все их по-разному описывают. Однар был обычным человеком. В его отряде имелись зверолюди, призмы, но в выживших были только люди. Два парня, две девки. Куски окровавленного из молотого мяса, лежавшие на эшафоте. Ладно, повторил я. В жопу легенды. Но я запомнил. Скверна, обман сурверов, гнев матери, проповедь Однара. Я тебя предупредил. О чем? Мне плевать на порядки зомбиленда, Тон. Я хочу стать грёбаным героем. Пройти по этой обязательной лесенке, что приведет меня к землям завета. План прост. «Мне насрать на сурверов!» «Я тебя предупредил!» Уперто повторил тон. Сдавшись, я махнул рукой и спросил. «Раз почти прибыли, может, уже все же расскажешь подробней про Лихт-Люхт-Уголек? Называй его Угольком, все так зовут!» «Так бы сразу и сказал», — проворчал я. «Язык сломаешь!» «Так что?» «Про Уголек? зомби -ленд? «И сурверов?» «Точно!» «Хорошо, гоблиноди! Я начну с сурверов!» «Опять они!» «Иначе никак! Весь зомби-ленд — это они! Сурверы! Короли и заключенные в одном лице!» Взявшись за лицо двумя пятернями, он хорошенько промял кожу, помассировал веки, похлопал по щекам ладонями и только после этого заговорил, сразу предупредив. Все свои любимые приколы и юморок ниже пояса засунь в сраку и не вытаскивай. История серьезная, мрачная. И не поймешь, кто в ней прав, а кто виноват. Так что шутки про сиськи и жопы тут не к месту. Да это на меня низший состав так пагубно действует. Скорбно вздохнул я и забросил под язык таблетку шизы. Однар плотно сидел на наркоте будто мимоходом заметил Бродос. Вроде как легенды гласят, что наркота помогала приоткрыть ему прошлое, даровала пророческие видения. Пророческие видения о прошлом? Вот это настоящий бред. И при чем здесь я? Ну да. Речь о нашем мире. Ты ведь понимаешь, сыроед, что этот мир рукотворен. Так и хотелось ответить в стиле «Нет, что ты! Всегда считал стальные стены мира воздвигнутыми с раной природой!» Но сдержал язык и просто кивнул. Увидев, что тропник продолжает выжидающий пялиться, добавил. «Давным-давно произошло что-то очень глобальное и очень нехорошее. Что-то, коснувшееся всего мира сразу. Того прежнего мира, откуда мы все родом. Чтобы не гадать на пустом месте, для себя я решил... Тому миру пришел конец, и мы вынуждены переселились сюда. Причины прошлого апокалипсиса не особо важны, хотя бы потому, что это произошло очень давно. Я бы сказал, столетия назад. Верно. Мы думаем так же. Что еще? Изначально здесь было социальное неравенство. Касты. И эти касты прописаны в наших статусах почти намертво изменить практически невозможно. Некоторые касты даются нам от рождения, на другие горки можно кое-как вскарабкаться, но чаще либо остаешься в своей колее пожизненно, либо падаешь еще ниже». «Да», — кивнул тот, копаясь в небольшом свертке, вынутом из рюкзака. «Отнар был изначально добросом по статусу, затем сколотил отряд». Они поднялись до уровня героев. Но почему не стали расти выше и стремиться к землям завета? Наоборот, вернулись к чистой тропе и атаковали зомбиленд. В результате те, кто выжил, были понижены в статусе до добровольно низших. Стирание воспоминаний, погружение в холодный сон – наверняка хирургическое изменение внешности. «И лишение всех конечностей», — дополнил я его рассказ. «Я видел твои шрамы. У Одноглазого такие же. И я слышал ваши рассказы. Добровольно низшие лишаются собственных конечностей. При рождении им достаются любые, но не свои. Чаще всего почти отработанный хлам». Я поднял руки, сжал и разжал пальцы. Но система в этом плане справедлива. С помощью химии даже дряблый хлам можно привести в относительный порядок. Вернемся к линейке статусов. Если снизу вверх, то я выстроил их так. Принудительно измененные, добровольно низшие, добросы, этносы, герои, эльфы. Как-то так? Почти. Между героями и эльфами существует еще какая-то прослойка. Про это я мало что знаю, но кое в чем уверен. Сурверы находятся где-то как раз между героями и эльфами. Ближе к героям, само собой. Но только в пределах зомбиленда. Вне его пределов они никто. Уяснил. Держи! Мне в руку вложили продолговатый предмет. О, твой ч... Начал было я, но осекся и пару секунд задумчиво смотрел в сторону, пока не признался. «Может, ты и прав насчет моего языка. Но знаешь, лучшего буфера защиты от всей этой мразоты вокруг просто не найти». «Да, нужна разрядка. Наши тоже часто идут этим путем. Секс, самогон, легкие наркотики, жратва, ругательство». «Что угодно, лишь бы отвлечься мыслями от всего этого дерьма вокруг!» «Закуришь?» «О да!» — кивнул я с широкой улыбкой. «Охренеть!» Бродастон одарил меня сигарой. Самой настоящей сигарой, скрученной из табачных листьев. Сигара одуряюще пахла и прямо требовала. «Подпали меня, сука! Давай!» Щелкнула зажигалка. «Массивное, серебряное». Покосившись на предмет, вопросительно приподнял бровь. «Вещь явно не штамповка. Такое в торгматах не купишь». «Иногда море дарит удивительные вещи», — сказал Бродос и зачмокал губами, раскуривая сигару. «Если развернуться и долго ехать в обратном направлении, то там, за землями под властью Плюса», За скалистыми территориями горных добросов начинаются тёплые края, и там обитает небольшой и приветливый этнос. Они зажигательно танцуют, ослепительно улыбаются, делают обалденный ром и крутят невероятные сигары. Если бы у меня был выбор гоблин оди, я бы прожил остаток жизни там. Вставал бы каждое утро ближе к полудню, целовал бы лежащую рядом чернокудрую женщину потом роскошный завтрак из фруктов и даров моря после завтрака сидя в кресле неспешно выкурить сигару и только затем приниматься за дела а вечером еще сигара и немного темного крепкого рома м да м да но не суждено Я либо умру от старости на тропе, либо сдохну здесь от лап очередного матерого зомби. А может, мне снесет башку призм. Спасибо за сигару и за рассказ. Как-то даже не по себе. Ты тоскуешь, Бродос. Это просто моя разрядка от дерьма вокруг, усмехнулся сквозь дым Тон. Твой орк отвлекается бухлом и трахом. «Ты добавляешь к этому жесткий насмешливый цинизм, а я...» «Я просто изредка выкуриваю одну сигару, и мои люди знают, в этот момент ко мне лучше не подходить, потому что мыслями я не здесь, ни хера не здесь. Мыслями я там, сижу в белой рубашке и шортах в соломенном кресле, курю сигару». И глажу лежащую на коленях любимую женщину по черным кудрям. Ну, еще одну сигару часто выкуриваю под конец очередного витка, перед конечной остановкой. Я и тебе советую найти что-то подобное. Сигара подойдет, но где достать? Купить очень дорого и не в этих землях, хотя я получаю их в подарок. А система не против курения? Дым, огонь и всякое? Нет. Но знаешь, очень многие порой хотят покурить, даже просят огрызок почти дотлевшей сигары, и я отдаю. Но они покрутят ее в руках, понюхают осторожно дым и возвращаются смущенной кривой улыбкой, понимаешь? Им будто что-то не дает закурить, что-то не дает взять и набрать полный рот ароматного дыма. Какой-то ментальный блок. «Возможно», — кивнул Тон. Пару минут мы просто молча наслаждались сигарами. Пошла кругом голова. По языку растекалась горечь. Знакомая горечь. Добавить бы еще капельку янтарного самогона нимфы-копулы. «Продолжай про наш веселый мир», — поощрил меня Тон. Свесив ноги, он сидел рядом с полусферой наблюдения и, глядя на бегущую навстречу тропу, наслаждался сигарой. Колоритная и непростая фигура в красной бандане. «Касты», — продолжил я, — «у каждой свои возможности, свои льготы, свои минусы, своя территория». Этносы, вроде сыроедов, живут на крохотных островках, превращенных в музейную витрину. Их мягко вынуждают жить по их традициям, пасти оленей собирать ягоды в цветущей тундре, отправлять немощных стариков на смерть в объятиях доброй лиственницы, ловить рыбу, пить чаю костерков, фальшиво кочевать и часто улыбаться. Но они счастливы, их быт спокоен, они живут долго и сытно. Так как численность этносов мала, а воспроизводиться сами они не могут, система их бережет. И потому они как бы на ступеньку выше в ранге, чем добросы. Да. Добросы разбросаны по городкам и селениям побережья с внешней стороны чистой тропы. И тут тоже заметные этнические признаки. В светлом плёсе почти все беловолосые, со светлой кожей, со своими речевыми выражениями, своей едой. Это почти этнос. Но их целая куча поэтому и отношения к ним ровные. «Да». «Слушай, ты ведь и сам все знаешь. И уже говорили, чего снова жевать? Зачем?» «Затем, чтобы ты понял. Сюда все попали по-разному и на разных условиях. Смекаешь?» «Ну, мой типа родной этнос добровольно спасенный». «Именно. И судя по обрывкам собранной в вечной дороге информации, Можно предположить, что века назад это было что-то вроде племени, которое обратилась к матери. Спаси нас, сохрани нас, мы этнос. И мать, все оценив, согласилась. Но само собой на своих условиях. Либо принимай, либо вали и подыхай. Понимаешь? Условия вроде таких, как стирание памяти. Да, стирание памяти, бесплодие. Ограничение в правах, назначенная территория, обитания и жестко прописанный образ жизни. Этносы получили жизнь и будущее, но за это им пришлось заплатить. Как и добросам. Да, но у добросов все чуть проще. Они могут жить как хотят, надевать что хотят, но в целом да, то же самое. Бесплодие, стирание памяти. Но тут нет общинности. Все выглядит так, будто в свое время будущие добросы обращались к матери поодиночке, и она, оценив их важность и неважность, предлагала м -м -м, предлагала контракт, помог я, ага договор, подписанный кровью. Все на тех же условиях, подписывай или подыхай. Кто бы отказался? Мать мудра и мыслит о нашем благе. Даже спорить не хочу. Но это так. Вспомни о добровольно низших. Их ведь немало. Тысячи. Вот. И что, все были сначала добросами, а потом превратились в низших? Нет. Если доброс совершает преступление, он платит либо себами, либо работами, либо же его превращают в призма. Но я никогда не слышал, чтобы добросом понижали статус до добровольно низшего. Однар и его выжившие бойцы — исключение. Да и то в словах матери не было прямого указания на добровольно низших. Я считаю, что в давние времена, когда матерью был открыт путь к спасению, она внимательно оценивала каждого, кто обратился к ней с мольбой. Оценивала его прошлое? Вряд ли. К психопатам это вполне применительно. Эти даже со стиранием памяти могут рано или поздно вернуться к любимым кровавым делам. Но если ты в прошлом убийца по случайности, тоже в низшие? Нет, нет, ты не понял. Прошлое твое матерью тоже оценивалось, само собой. Но я не об этом. Я подвожу речь к Сурверам и Зомбиленду. И? О чем ты говоришь? как система оценивала обратившихся. «Это же просто, Оди, ты ведь умен. Подумай, если ты приходишь и просишь спасти свою жизнь, но при этом ты один из миллиардов обычных людишек, мелкая рядовая личность не хуже и не лучше других, что может хоть немного выделить тебя из толпы таких же?» Мне потребовалось несколько секунд, чтобы перебрать варианты и остановиться на самом явном. «Плата», — сказал я, — «за спасение надо платить. И в зависимости от платы...» «Точно! Мать мудра и добра! Она старается спасти всех, но при этом стальные стены и небо из воздуха не создать. Нужны материалы! Нужны рабочие руки! Нужны деньги!» Обрывки легенд бродят и бродят по дорогам мира, а таборы их собирают и складывают воедино. Плату можно было внести разным путем – работой, деньгами, каким-то имуществом. Поэтому в легендах звучит другое слово – лепта. Лепта? Да. Каждый из тех, кто жил здесь, живет ныне или же пока лежит в холодном сне и ждет пробуждения. Все они в свое время внесли лепту. И у каждого она была своя. Кто-то мог поделиться знаниями, деньгами и был готов поработать. Кто-то мог не больше, чем махать кувалдой. «Вот теперь, сука, все стало на свои места», — буркнул я мрачно. «Вот откуда грёбаная гнили пошла. Неравенство изначально». Разве это несправедливо? Все мы жаждем спасения. Но если я пожертвовал матери огромное имущество, да еще и привез, к примеру, 40-50 тонн продуктов или медикаментов, а ты всего лишь махал усердно кувалдой, разве мы равны? Ведь я сделал больше. Я дал больше. Моя лепта больше. Понимаешь? Пусть так но в этом есть надлом, трещина. А трещинам свойственно со временем становиться глубже. Так о чем речь, Тон? -то Те, кто махал кувалдой или просто был молод и силён, были отправлены в добровольно низшие, так? Да, я так думаю. И барон Янорла также думает. Мы часто беседуем о прошлом. И многие другие старики думают так же. Время, обрывки сплетен и легенд – все это складывается воедино в не слишком красивую картину нашего прошлого, гоблин Добросы – это, скорее всего, течь чья лепта была чуть выше, так? Они накидали немало СЭБа в системе, может, еще и поработали чуток во имя спасения, и получили статус добросов. Живи себе, припеваючи в прибрежном городке. Любуйся пейзажами и знай, ты спасен. Да. Про эльфов и спрашивать боюсь. Тут все и так понятно. Высшие это те, кто особенно помог матери создать этот мир и продолжают ей помогать. наверно И вот теперь о сурверах. Они те чья лепта была очень велика. Так и говорят они сами при каждом удобном случае. Они похваляются, что еще до того, как попасть сюда, они знали о приближающейся беде и делали все, чтобы выжить. Поэтому они называют себя сурверами, выживающими. Это на каком языке? Не знаю. Может, уже ни на каком. Все искажено и стерто. Сурверы утверждают, что они и сами готовились выжить, прилагая для этого огромные и масштабные усилия. Но позднее они здраво оценили масштаб беды и поняли, что разумнее всего будет примкнуть к матери. И они якобы сделали предложение, которое мать отвергла. Это то самое, где примкнуть. Мать соглашалась принять сурверов и их огромную лепту но только на условиях их вливания в общие ряды, а не примыкания. И начался великий торг. Для создания спасительного мира матери требовалось огромное количество ресурсов и рабочих рук. Сурверы были готовы предоставить немалую часть этого, но они не хотели быть как все. Мол, раз мы платим так много, хотим стать как минимум высшими. В эльфы захотели Точно! Но мать отвергла их притязание. Однако ресурсы были нужны, а сурверы продолжали упираться и торговаться. Посовещавшись, они были согласны на статус пониже, но при этом требовали, чтобы им не стирали память, не лишали их возможности воспроизводства потомства, дали свободу перемещения без ограничений и снова получили отказ. Никто не знает, чем бы все кончилось, но тут вроде как случился очередной громкий предвестник, стремительно приближающейся беды. И он так впечатлил сурверов, что они резко сократили свой лист хотелок. Мать отредактировала его еще немного, и договор был заключен. «Какой именно?» «Кто знает?» Сурверы много болтают и любят хвалиться, но и секреты свои хранить умеют. Из мелочей, известных, при рождении очередного Сурвера ему предоставляется информация о их статусе и важности. Вот тебе хоть что-то сообщили, когда ты открыл глаза там, на окраине? ни хрена Бродоса, мать, при рождении говорит, что на нас возложена великая честь и обязанность охранять и оберегать чистую тропу, верой и правдой служить миру. Ого! А Сурверам рассказывают, что в прошлом они внесли немалую лепту в спасение мира и так далее. Сам понимаешь, эго растет мгновенно. Ну да, родился гоблином... А тебе на ушко шепчут, да ты не гоблин, ты прямо, сука, герой. Точно. А в чем они обманули систему? Никто не знает, хотя сурверы это отрицают. Но точно что-то было, раз мать превратила их в заключенных королей. Их крепости, персональные тюрьмы, что высятся в зомбиленде. Там много воды, ручьи, озерца. Затопленная луга. А крепости сурверов выглядят бетонными кочками, поросшими лишайником и деревцами. Когда поднимается туман, зомби-ленд выглядит болотом. Отсюда и прозвище «болотники». А почему их называют «ждунами»? Потому что вся их жизнь — одно грёбаное ожидание. Они не могут путешествовать. А из-за мести матери они не могут надолго покидать свои личные бункеры. «Как ты сказал? Личные бункеры?» «Да! Молва любит все волшебное. Поэтому их называют властителями замков, лордами крепостей, рыцарями бетонных холмов и прочей хренью. Но по сути это просто бункеры. Максимально защищенная среда обитания» рассчитанное на одного человека по площади и прочему. «В каждом бункере только один сурвер?» «Ага», — Тонс усмешкой пыхнул дымом. «Точно!» «И сколько всего этих бункеров?» «Одиннадцать!» «Я не ослышался?» «Не!» «Одиннадцать крепостей сурверов на весь мир, и все они в зомби-ленде!» «Дополнительная месть матери!» Мало того, что они привязаны намертво к своим бункерам, так еще и вокруг бродят огромные толпы голодных зомби. Вот дерьмо. И их численность не меняется. Нет. Умирает один сурвер, его сменяет следующий. Раньше их было двенадцать. Но благодаря действиям Однара на одну крепость стало меньше. И система не восстановила разрушенный бункер. Нет. А второй вскрытый ими бункер? Тот Сурвер выжил, и тот бункер был починен. Всего одиннадцать Сурверов. Так чем они страшны и чем так ненавистны? Никто не знает, а сами Сурверы отрицают любой обман со своей стороны и правят зомбилендом. Как? Сэбы, Оди, сэбы! У сурверов всегда есть деньги, а еще на их территории зомби — это зомби. На них можно и нужно охотиться, не как мы. Ведь мы серьезно раним и уродуем, после чего трамбуем в морозилку и везем сюда. Мы убиваем зомбаков только вынужденно, когда нет другого выбора, и мать наблюдает. «Если заметить что мы снесли башку к какому-нибудь упырю без веской необходимости, табор нарвется на штрафы, поэтому мы всегда ходим по грани и предпочитаем не убивать зомби даже в реально опасных случаях». «А что за штрафы?» «К примеру, не прилетит очередной дрон с пополнением боезапаса». «Понял. А когда мать не видит?» «Ну что ты, Оди!» он покосился на полусферу у его бедра. «Мы всегда стараемся спасти жизни зараженного гнилью. Ведь они ни в чем не виноваты. Они не преступники». «Ага, уяснил». «А зомбилэнд?» «Зомбилэнди их уничтожают по-настоящему. Отрубают головы, сжигают. Одним словом, ликвидируют». «Зомбилэнд?» Фабрика по законному уничтожению зомби под управлением сурверов. В точку! Это звучит как грёбаный бред. Да это и есть грёбаный бред. Мать не может излечить большую часть зомби, когда гниль попадает в мозг, но не может и убить их или поместить в хладный сон. За что? Но зомби-ленд не под ее властью. Там правят сурверы. И они указали, что зомби есть твари кровожадные и лютые, которых нужно уничтожать беспощадно. И уничтожают. Сами? Крайне редко. Тон То прищурился. Зачем самим? Ведь всегда можно нанять на опасную кровавую работенку тех, кто прямо мечтает стать настоящим героем. Сурверы платят. Мать ведет статистику и повышает статус особо отличившимся. Но ведь добросы убивают больных людей. Как это? Бродос удивленно распахнул глаза: Что ты такое говоришь крамольные, гоблиноди! Ведь законные властители тех земель сурверы четко и ясно сказали: « Это твари, убивайте их смело. «Голова заболела», — признался я, — «от переизбытка бреда». «Это скорее не бред, а лазейка». «Законный способ обойти гражданские права зомби?» «Угу, сурверы эти права нивелируют напрочь. На их землях у зомби нет прав». «А раз они там твари, чего вы им мертвичину везете?» «Как это?» Мы везем провиант, подходящий по качеству и питательным качествам для нами же транспортируемых же больных людей. Тонко усмехнулся Тон. Наша задача доставить и выгрузить. И все. Они правят вместе? Единая власть? Или каждый сам за себя? В точку! Зомби-ленд поделен на 11 частей. И в центре каждый бункер. Там будущие герои и получают задание прокрадываются к одному из бункеров договариваются с сурвером получают задание мать следит и получают копию каждого такого договора убивают зомбаков или же выполняют что иное после чего будущие герои получают награду а может и повышение статуса Такая вот безостановочная веселая мясорубка по переработке зомби-мяса. Сама мать тоже выдает задания на территории Зомбилэнда, но ее задания не связаны с убийствами зомби, насколько мне известно. А живут будущие герои в угольке? Верно, городок у самых врат Зомбилэнда. Там добросы с амбициями спят, пьют трахаются, лечатся, снаряжаются, собирают группы и целые отряды. А потом входят в Зомби-Лэнд, и начинается очередной раунд. И много свежей зомбятины прибывает в Зомби-Лэнд? Много. И с каждым разом все больше. Помрачнел тон. Не переживай, гоблин, на твою долю хватит. Ну и отлично. Что за территория в зомбиленде? Огромный кусок частично затопленной земли, огражденнный со всех сторон мощными стенами, один вход, один выход. где-то в центре этой территории немалый комплекс больничных зданий, заброшенных само собой и санатории рядом. вокруг растут буки. На хрена, ну как? мы же везем людей лечиться! «Было бы странно, везимо их туда, где нет больницы и санатория, верно?» Беззвучно рассмеявшись, я покрутил головой, скрывая горькую усмешку. «Дерьмо!» «Что еще по зомбиленду?» «Больше ничего не знаю. Не забывай, мы, бродосы, живем слухами. Сам я там никогда не был». «А по угольку что знаешь?» Уши срежут, не заметишь. В углу темному убьют и всем насрать. Плохое место. Денежное. Умело действуя, можно много чего найти. Есть несколько трактиров, рынков. Огромный навес, что частично стоит над морем. Под навесом куча коек, которые можно арендовать. Есть и места вроде гостиниц. Жилые капсулы, охраны и прочее. Есть площадь с торгматами под разные статусы. Но стоящую пушку лучше покупать у знающего оружейника. Посоветуешь такого? Ждал, когда ты спросишь. Но нет, откуда мне знать такого?» Говоря это, тон вложил мне в ладонь клочок бумаги. «Знал бы, назвал бы несколько имен». «Спасибо», — поблагодарил я, бережно убирая бумажку поглубже в карман. Там все ублюдки и ублюдками погоняют. Никому и нельзя верить. Все мечтают стать героями. Все видят в других конкурентов. А местные видят в тебе кошелек с сэбами. «Прибываем!» Этот крик донесся спереди и был переполнен радостью. Скинув голову, я увидел, как чистая тропа резко изгибается, долгим поворотом уходя к морю и обходя высоченную бетонную стену, уходящую почти до стальных небес. На стене огромными красными буквами было написано «Лечебница Тихие Буки». А там, где тропа почти доходила до моря и снова начинала тянуться вдоль берега, виднелись какие-то уродливые постройки. «Вот и прибыли!» — проворчал Тон, вставая. «Уголек и зомби-ленд! Добро пожаловать, гоблин!» Скользя взглядом по мрачной бетонной стене, я лишь покачал головой. «Этот мир безумен!» Как говорила одна тупая гоблинша, «Лопнуть и сдохнуть, сука, лопнуть и сдохнуть!» «Мы высадим вас вон там!» Бродос указал на появившийся на холме пятачок безопасности. Нам там сворачивать с тропы к приемному шлюзу. Разгрузка зомби? Точно. А вам прямиком к морю. От пятачка идет каменистая тропинка. Там было несколько пилонов наблюдения, но, насколько я помню, их давно расколотили. Мать там слепа, гоблин. Бойся. В угольке любят встречать свежее мясо хорошим ударом ножа в живот. Спасибо. И удачи тебе, гоблин. Тебе и твоим бойцам. Она вам понадобится. Зомби-ленд – мясорубка не только для зомби, но и для героев. Запомню. Что-нибудь еще? Да. Закупитесь едой и прочим в торгматах табора. В угольке их нет? Есть. Но цены там бешеные. Задраны раза в три так что тратьте все у нас. Излишки сможете продать там и заработать. Понял? Спасибо. Не сдохните, пожелал мне на прощание Бродастон, вкладывая в руку еще две сигары. Может и глупо, но я верю, что ты не просто так вылез из жопы мира, гоблин. Так что не сдохните. Еще свидимся на тропе, Бродастон. И, может, я однажды сделаю тебе интересное предложение. Предложение он мне сделает. Мой совет. Ведите себя спокойно первое время. Не задирайтесь. Не проявляйте агрессии. Присмотритесь. Конечно. Я всегда себя так и веду. Добро, мило, осмотрительно.